Странники ходят, дорога долга и пыльна, а тут горох, дыни. Мне-то ничего не надо, лишь бы люди знали, кто для них постарался. Скажут на полоске «Спасибо тебе, добрый человек», и на том «Слава Богу». Иван неожиданно замолчал, словно высказал все, что хотел, и задумался, собираясь с мыслями. — Делать тяжелую работу за низкий поклон да спасибо, — удивился генерал. «Тебе ведь, батюшка, уже не тридцать лет». «А в этом особого труда не вижу». «Привычка», — признался Васильев. «Если с середины лета поедете назад, моя полоска вас одарит горохом, а в сентябре — дынями». Старый крестьянин с сожалением посмотрел на женщин, гуляющих по траве. «Жаль, нечем их угостить». «Спасибо тебе, добрая душа», — сказал Муравьев. «А дыни твои?» Я непременно отведаю, и зеленых хрустящих стручков полный карман на рву. Тройка понеслась догонять экспедицию. Васильев прислонил рабочую руку к прищуренным глазам, посмотрел вслед удаляющейся коляски и принялся допахивать полосу. Экспедиция остановилась на берегу речки кормить лошадей и обедать. Здесь Муравьева поджидал декабрист Владимир Раевский, живущий на поселении в деревне Олонки. Поэт и бывший друг Александра Пушкина, среднего роста, худощав, крепок, его скупые, уверенные движения, умение свободно и образно изъясняться, говорили о том, что Раевский – человек, привычный к дальним дорогам и встречам с разными людьми. «Я вас должен пожурить, Владимир Федосеевич», после обоюдных приветствий сказал генерал. «Подумать только!» «Целых три месяца не показывались в Иркутске. Или забыли, что мне нужны ваши советы. Вот хотя бы по поводу экспедиции». «Если что-то не выйдет, вина ляжет на вас», — шутил Муравьев. «Ну да ладно. Я вам даю время и повод исправиться. Видимо, с полгода меня не будет в Иркутске. Так вы, друг и советчик моему заместителю Зарину, помогите ему, особенно осенью, при закупке хлеба». Едва приехав в Сибирь, Муравьев встретился с Раевским. Потом между ними завязалась дружеская и деловая переписка. В письмах к друзьям Раевский хвалил генерала. «Мы имеем отличного генерал-губернатора. Сибирь давно была под одной спекулятивной и обидной для человека администрацией. Наконец-то государь сделал безошибочный выбор». Посылая своих чиновников на ревизии, Генерал советовал им искать встречи с Раевским. И не зря. Владимир Федосеевич без малого 22 года прожил на поселении. Ни копейки не получая от родственников, он содержал восьмерых детей и жену только своим неустанным трудом. «Состояние мое заключается в доме на ангаре, 30 десятинок земли, мельнице, 13 лошадях, 15 головах рогатого скота» и сорока штуках отличных английских свиней. Я наделал много построек, имею отличный сад. Дети все свежие, жизненные». При этом Раевский никогда не оставлял литературного творчества и сам готовил пятерых детей в гимназию, трех дочерей в институт благородных девиц. Даже зимой редко наезжал в Иркутск, избегал декабристов. Как ни старался Муравьев сблизить его с ними, Ничего не получалось. Декабристы отговаривали Муравьева близко сходиться с Раевским, называли его извергом, он их невинными. Однако ничто не мешало декабристам принимать и воспитывать детей Раевского. Девочки по году жили у Волконских. До конца дней своих Владимир Федосеевич не мог простить аристократам то, что они смешались, оробели в решающий час имея на победу больше шансов, чем молодой император. Огромное дипломатическое дело, дело всего человечества оказалось в руках воспитанников театральных школ. С такой горечью часто говаривал Раевский. Его арестовали за два года до восстания. Он первым из декабристов предстал перед царским судом. Почти шесть лет держали в крепостях. Документы судного дела составили целых сорок томов. На допросах Владимир Федосеевич никого не предал, не навел подозрения на сподвижников по Союзу. Он смело защищал свои убеждения и обличал судей. В встречи с Муравьевым Владимиру Раевскому было уже за 50. Внешне он выглядел здоровым,